Глава восьмая. Загадки Мадорского всадника. Когда появился наскальный барельеф и кто на нем изображен? На территории современной Шуменской области, где находятся две первые столицы Болгарии, Плиска и Преслав, близ села Мадора на отвесной стометровой скале есть памятник всемирного значения – барельеф Мадорский всадник. Он высечен на высоте более двадцати трех метров от основания скалы и имеет ширину 3,1 метра и высоту 2,6 метров. Одной рукой всадник натягивает поводье лошади, а другой пронзает копьем льва. За ним бежит охотничья собака, в которой кинологи опознают болгарскую породу собак делиарманскую лудогорскую гончую. Всадник, это важно, сидит в седле, а его правая нога вставлена в стремя. Рядом с барельефом есть ряд сильно поврежденных надписей на греческом языке. В них упоминаются имена болгарских правителей. Хана Тервела, 701-725 годы, хана Крума, 802-814, и хана Амуртага, 814-831 годы правления. Ученые спорят, кто и когда приказал высечь этот барельеф на скале около Мадоры и кто на нем изображен. Одни, например, профессор Кранжалов, считают барельеф античным изображением фракийского всадника, имеющего почти полную идентичность со всадником Мадоры. Другие, например, ученый Всеволод Николаев, объявляют его памятником царя персов Дария Гестаспа который в 513 году до нашей эры пошел отсюда в свой поход против скифов. Но, во-первых, как уже было подчеркнуто, всадник изображен в седле и со стременами, которых в древности не было. В Европу они были завезены болгарами. Во-вторых, надписи, это очевидно, были выполнены по приказу болгарских правителей в восьмом-девятом веках нашей эры. Гордые люди, с огромным чувством национального достоинства, победители византийцев и арабов, хан Тервел и франков, хан Амуртак, они вряд ли стали бы использовать чужой памятник, чтобы описывать свои боевые подвиги. Не случайно они, добившись победы, торопились вписать себя в историю на фоне именно этого барельефа. Сколько сыновей было у хана Кубрата? Здесь мы вынуждены сделать очередной экскурс в историю, чуть позже станет ясно почему, чтобы задать еще один вопрос. Сколько сыновей на самом деле имел основатель болгарской державы хан Кубрат? Византийские авторы пишут о пятерых – Бадбаян, Аспарух, Катрак, Кубер и Альцек. Известна их судьба. Бадбаян после хазарского завоевания Болгарии в 660 году остался в нынешних Северной Таврии и Крыму под властью Хазар, признав себя вассалом хазарского Каганата. Спорух создал Дунайскую Болгарию, Катрак – Волжскую Булгарию. Кубер изначально подчинился аварскому Кагану и в 680 году основал еще одну Болгарию на территории современной Македонии, слившуюся позже, в 812 году, с Дунайской Болгарией. Альцек спустился же со своими людьми в Северную Италию и стал вассалом Лангобардского королевства. Его люди постепенно итальянифицировались, оставив современным итальянцам фамилии Булгари, Булгарини, Булгаро и топонимы вроде Кьеза деи Булгари, Церковь Болгар, или Терра деи Булгари, Земля Болгар. Но в одной из надписей, написанных ханом Тервелом в 705 году говорится, что «Лишенному носа императору не поверили мои дяди с Кисинийских полей». Как мы уже упоминали, император, лишенный носа, это Юстиниан II. В начале VIII века он был свергнут в результате переворота, наказан отрезанием носа и сослан в Крым, в Херсонес. Главной ошибкой заговорщиков было то, что они оставили свергнутого императора в живых. Юстиниан II связался с болгарским правителем Тервелом в Дунайской Болгарии и с помощью болгарской армии взял Константинополь, и вернул себе трон. Отрезать носы заговорщиком он не стал, а сразу отрубил им головы. Надпись указывает, что Юстиниан искал военную помощь и в другом болгарском государстве на Балканах, в том, которое было основано Кубером в Македонии. Но Кубер, как следует из вышеприведенного текста, не поверил в обещания императора Юстиниана. Вернее, надпись Мадорского всадника гласит «Не поверили мои дяди». Иначе говоря, в Македонской Болгарии был кроме Кубера, по крайней мере, еще один брат Аспаруха. Но о ком идет речь? Катрак находился слишком далеко, в трех тысячах километрах, Бадбаян в Крыму, Альцек в Италии. Вывод один. Либо был шестой брат, который неизвестен из античным летописцам и который шел с Кубером, оставаясь в его тени, либо Альцек и Бадбаян, обстоятельства смерти которых неизвестны, прибыли к Куберу в результате каких-то беспорядков в Хазарии или Лангобардии, из-за которых они не могли там оставаться. Скорее всего, это был Альцек из Лангобардии, поскольку Бадбаяну было куда бежать. Дунайская Болгария граничила с Хазарией по реке Днестр и тысячи хазарских болгар перебрались жить в Болгарию, как показывают археологические исследования. Точной же разгадки у этой тайны пока не существует, но будем надеяться, что будущие исследователи ее разрешат. Что же касается Мадорского всадника, он является жемчужиной национального историко-археологического заповедника Мадора и единственным наскальным рельефом Европы периода раннего Средневековья. В 1979 году мадерский всадник был включен в список всемирного культурного и исторического наследия ЮНЕСКО, а 29 июня 2008 года, после проведения национального опроса, был объявлен главным символом Болгарии.